Голова 12. Просыпаюсь я с трудом. Солнце наполняет мир вокруг своим светом так ярко, что больно глаза даже сквозь щеки. И еще безумно жарко, мысленно негодую на себя за то, что забыла закрыть шторы перед сном. Но ведь и спальня у меня на северной стороне дома, поэтому, открывая глаза, и тут же з а ж м у р и в а я с ь от яркости. Комната чужая, не моя. Где я вообще? И тут воспоминания возвращаются. Самолёт, Жданов, Мальдивы. Я на Мальдивах. Сажусь на постели, понимая, что вчера так и не разделась, именно поэтому чувствую себя как на сковородке. Оглядываю комнату привыкшими к яркости глазами. Вчера я не удосужилась рассмотреть детали, лишь устало завалилась спать. И сейчас с интересом отмечаю, что тут довольно приятный интерьер. Белый и цвет натурального дерева п р е о б л а д а ю т над другими оттенками. Белоснежная постель, под ней балдахин такого же цвета, на огромных окнах-дверях купе такие же шторы, но есть и ночные, которые вчера ни одна из нас не задернула перед тем, как завалиться. Стены в нашей хижине тоже белые, на стенах пара картин с изображением морских пейзажей, у одной стены шкаф с зеркальными дверцами, рядом наша кровать и пару тумб. У противоположный комод, над ним тоже зеркало, а рядом кресло, которое так и манит посидеть. С торцовой стены входная дверь, а напротив... Напротив самая притягающая взгляд фишка этого номера. Огромное панорамное окно, выходящее на океан. Раздвигаю д в е р и и ступаю на веранду. Горячий воздух облепляет кожу. Хочется раздеться, но я понимаю, что так и не узнала у Али, какие вещи она взяла для меня. Дощатый пол горячий и ступни печет. Прямо на нашей веранде голубеет чистой водой маленький бассейн. Рядом с ним пара шезлонгов, а чуть дальше лестница, ведущая к воде. Интересно, здесь глубоко, наклоняясь, держась за перила веранды, и слышу за спиной голос подруги. «Ты уже встала? Мы что, проспали завтрак?» Выпрямляюсь, смотрю на часы, они показывают начало десятого. «Возможно, еще успеем?» отзываясь и возвращаясь в нашу комнату, плотно закрывая дверь наружу. Аля сидит на кровати с пультом и тычет кондиционер. «Ты взяла мне купальник и что-нибудь надеть?» «Ага», — откликается, удовлетворенно откладывая пульт. Я ощущаю, как в спину подула прохлада и застываю на мгновение, наслаждаясь. «В чемодане вещи с бирками!» Беру эту махину, укладываю на бок и дергаю замок. «Тут все вещи с бирками!» поднимая глаза на Алю, и та беззаботно жмет плечами. «Бери любые, у нас один размер!» Выуживаю белый купальник и какой-то кремовый сарафанчик из легчайшей ткани. С упоением сбрасываю с себя топ и брюки, беру полотенце иду к дверям, за которые еще не заглянула. Там оказывается душ. После одеваюсь, Аля выдает мне очки и соломенную шляпу, и мы покидаем номер в надежде, что найдем ресторан быстро». Вчера в темноте это место казалось мне недружелюбным и чужим, но сегодня солнце, шелест мягких волн и поскрипывающий под ногами мостик, кажутся такими приятными и необходимыми, что решимость уехать тает. Глеб у д е т занят своей пассией, а мне не повредит немного отдохнуть, ведь я не была в отпуске уже сто лет. Шагаем по мостику, изучаем остров, зеленеющий своей притягательной растительностью, дорожки, в ы л о ж е н ы белым камнем. зеленые лужайки, разбавленные кое-где пестрыми соцветиями тропических красок, белоснежные здания, видимо, тут все такое, приветливо сверкают прозрачными окнами. Раздвижные двери ресторана распахиваются, когда мы подходим, и нас тут же окутывает приятная прохлада. Народу тут тьма, и мы шагаем к столам, где расставлены блюда на выбор. Обожаю All Inclusive. Количество завтраков поражает разнообразием. Тут несколько видов хлопьев, дальше стол, где прямо при гостях жарят яичницу, оладьи, блинчики. Чуть поодаль орудует повар, поджаривая бекон. Целый стол с нарезанными фруктами, я знаю лишь половину из имеющихся, потом разнообразные каши, несколько чанов с овощными салатами. И это только то, что в поле моего зрения. Встретимся около этой колонны через пять минут. а л и берет тарелку и уходит набирать еды, а я прохожу к столу и накладываю себе пару оладий и ложку шоколада. С края пристраиваю четыре ломтика грейпфрута и заказываю на баре е ф р е ш Аля уже ждёт около колонны. «И куда мы сядем?» — окидываю глазами ресторан, где яблоку не упасть. Почти все столики заняты, потому что в здании работает кондиционер, зато за пределами ресторана на уличных столиках почти никого. Людям не хочется жариться. «Мам, идите сюда!» — откуда-то кричит Тея, и я поворачиваюсь на голос и стискиваю зубы. Я никогда не относилась к дочери Али предвзятой, я даже не знала её толком, потому что она почти всё время проводила на учёбе в Лондоне, но сейчас она раздражает меня своей жизнерадостностью. «К нам!» — машет рукой, я подталкиваю Алю в плечо, и та, заметив дочь и зятя, шагает в сторону их столика. Я бы с удовольствием бежала и в п р о т и в о п о л о ж н у ю но не хочется вызывать вопросы у тех, с кем мне предстоит прожить неделю совсем рядом. «Чем займёмся сегодня?» е о н а жизнерадостно интересуется спустя пять минут нашего молчаливого завтрака. Ее тарелка опустела, а я все еще давлюсь оладьями. Да, они вкусные, но напротив меня сидит Глеб. И его присутствие заставляет меня напряженно изображать спокойствие. Аля же налегает на местные фрукты, часть из которых я забраковала как незнакомые. «Может, снимем катер и выйдем в открытый океан?» «Мне кажется, надо посвятить день купанию и загару». Аля отзывается, и я улыбаюсь в стакан с соком, понимая, что второй вариант мне нравится больше. Ловлю на себе взгляд Жданова, и сок встаёт в горле. Аля хлопает меня по спине. «А ты чем бы хотела заняться, Юль?» «Умереть». «Я за загар», — п р о ч и щ а я горло, старательно избегая смотреть на Глеба. «Отлично. Тогда сегодня понежимся на шезлонгах, а завтра обсудим поездку на катере». т е миролюбиво улыбается, мне тут же прижимается к Глебу, целуя его в щеку. Она выглядит такой счастливой, что я сама себя бешу этой черной завистью, откладываю недоеденный завтрак и встаю со своего места. «Мне надо позвонить, я найду вас позже». Выхожу из ресторана и только за его пределами облегченно выдыхаю. Иду к дверям, за которыми предположительно ресепшн, и подхожу к стойке, за которой стоит та самая девушка-администратор. «Мне нужно сделать звонок», — говорю по-русски. «Телефон, пожалуйста». Та приветливо протягивает мне аппарат и заламинированный лист, на котором написаны коды стран и городов, набирая номер своей секретарши. Агнеса бодро отвечает. «Слушаю». «Привет, прости, если разбудила. Если понадоблюсь, я в отеле на Мальдивах», диктую адресы телефона, написанные на визитке. Агнеса узнала меня и тут же затраторила о последних новостях. Несколько минут я просто слушаю отчеты о делах, хотя меня не было всего сутки. «Хорошо, хорошо». Смотрю в окна, за которыми плещется океан, и вздыхаю. «Слушай, мне надо, чтобы повысили цену за участок до пяти сотен. Сделай это прямо сейчас. Зайди в мой кабинет. Пароль 1470». «Да, сделай это, пожалуйста. Нет, невысоко. Пускай раскошелится, если хочет получить его». Замечаю, что в лобби входит Жданов, и тут же прощаюсь с секретаршей. Кладу трубку, отдаю ее девушке вместе с листом и собираюсь уйти, но Глеб преграждает мне путь, беря в ловушку между стойкой администратора и собой. о г л я д ы в а ю за его спину в надежде, что Теона спугнет его, но он, кажется, один. «Здесь ты тоже заорешь?» Провоцирует спокойствие м в тоне. Раздражает своим животным запахом свежего одеколона. «Не дышу, чтобы не дышать им». «А ты так же будешь угрожать?» — огрызая, задрав подбородок. Смотрю в его глаза и судорожно п ы т а я с ь найти в себе хоть каплю былой ненависти ко всему его существу. Но вижу только глаза, которые когда-то смотрели на меня с нежностью, и проваливаюсь уже на первом задании. «Нам придется поговорить, даже если ты будешь постоянно убегать. Однажды я догоню». Произнося тихо, и в его словах должна была слышаться угроза, но мне мерещится другое. «У меня нет желания умирать молодой, Жданов. Так что догонять тебе придется долго. Куда ты денешься с острова?» Изучает мое лицо, наклоняясь ближе, и я отклоняюсь назад так, что шея начинает ныть. «Иди, иначе мамочка т е б я хватится!» Огрызаясь сквозь с тиснутые зубы. Глеб молча изучает мое лицо и негромко отражает мой выпад. «Иногда мне кажется, что ты ревнуешь. Удар моего сердца такой громкий, что мне кажется, его слышу не только я, но и все, присутствующие в лобби. «Не льсти себе, Жданов. Даже если ты останешься единственным мужчиной на земле, я не подпущу тебя к себе на пушечный выстрел». «А в самолете подпустила?» Отталкивается от стойки и уходит, оставив после себя эту ненавистную недосказанность. «И я жалею, что не могу запустить ему вслед чем-нибудь тяжелым, хотя даже девяти грамм хватило бы, будь у меня под рукой пистолет».